История о живом человеке. Роман был сложно сказать, каким был роман. Некоторые считали его подлым, мстительным и злобным. Другие души в нём не чаяли и всегда искренне улыбались при встрече. Третьи смотрели на него как на человека, который всегда твёрдо держит своё слово. Четвёртые не знали человека в живе и ни в его. Хуже всего, что роман сам не знал, какой он на самом деле. Разнообразие мнений о нём вселяло в него неуверенность, и он абсолютно не понимал себя. А это ничуть не привносило радости в его жизнь. Склонный к самоанализу и самоист, он часто нервничал, пытаясь разобраться в себе и понять наконец-то свою сущность. Но каждый раз это заканчивалось приступом жуткой депрессии. Естественно, с таким отношением к самому себе личную жизнь Романа можно было назвать личной смертью. С некоторых пор единственное, что радовало Романа, это прогулки по лесу. Как правило, он ходил туда один, заложив руки за спину, разглядывая окружавший его зелёный мир, он снова и снова возвращался к самому главному вопросу своей жизни, но каждый раз безрезультатно. Лес манил его своей простотой и ясностью. Вот растёт дуб, И наверняка он понимает, что он дуб. Он знает, что он раскидистый и коренастый. А вот ясень, и с ним тоже всё ясно, так же как и с теми грибами и липами. Почему же с ним самим всё так сложно? На этот вопрос он не мог найти ответа. В тот день Роман так глубоко погрузился в свои мысли, гуляя по лесу, что не заметил, как вокруг стемнело. Поглянувшись по сторонам и примерно наметив направление, он двинулся назад. На ощупь, продираясь сквозь кустарники и царапая руки, а низкие ветви деревьев роман уже почти запаниковал, но вдруг отчетливо увидел впереди огонёк костра. Остановившись и прислушавшись, он понял, что совсем не слышит голосов. Вероятно, те, кто развёл огонь, уже ушли, просто забыв погасить костёр. Тем не менее, роман направился на свет. Когда до костра осталось всего пара десятков шагов, он понял, что ошибся. Вокруг костра кружком прямо на земле сидели люди. Каждый из них был одет в какой-то тёмный мешковатый балахон, а на головы были накинуты такие же тёмные капюшоны. Из-за них он заметил людей только вплотную приблизившись к поляне. Сложно было сходу определить их количество, так как их одеяния сливались в одно тёмное пятно. Роман тут же остановился и, кажется, даже перестал дышать. Нарваться в ночном лесу на сходку каких-то сектантов — это был самый последний пункт в списке его планов на ближайшую жизнь. Люди не шевелились. Немного придя в себя, Роман максимально медленно и осторожно сделал шаг назад. Кажется, они его не видят. Еще один маленький шажок. Не двигаются. Не двигаются. Он повернул голову, до ближайшего дерева, за которое он мог бы спрятаться, оставалось всего 3 шага. Ещё один шаг всё тихо, осталось 2. Не сводя глаз с сектантов, он аккуратно поставил ступню на землю позади себя и только перенёс на неё вес тела, как ветка под ногой предательски хрустнула. Сектанты повернули головы в его сторону настолько синхронно, что Роман невольно вспомнил кадры из какого-то фильма ужасов, название которого совершенно вылетело из его головы. Впрочем, такой кадр есть в каждом втором фильме такого жанра. Ромка пришел. Один из сектантов вскочил с места и, молниеносно преодолев разделяющее их расстояние, схватил Романа за руку. «Ромка, а ты че такой бледный? Замерз? Проходи к огню, погрейся!» С этими словами он, приобняв Романа за плечи, подтолкнул его к костру. «Мы знакомы?» Перебирая вмиг одервеневшими ногами, с надеждой в голосе произнес «Роман». «В какой-то степени...» Кивнула разговорчивая сектанта и указала ему на свободное место. Садись, не стесняйся. Здесь все свои. А, ну раз свои. Роман хотел сказать что-нибудь шутливое, немного разрядить обстановку, но так ничего и не придумал. Не узнаёшь нас? хотнул гостеприимно. Нет? Ну, тогда будем знакомиться. Ребята, это Роман. Вы все его прекрасно знаете. Рома, знакомься. Это Унылый. Он махнул рукой в сторону одного из них, чья глава была опущена ниже всех. Тот тяжело вздохнул и понуро покачал ей из стороны в сторону. "Очень приятно", произнёс Роман. "Кому как", буркнул Унылый. "А вот это жизнерадостный. Здоров, Ромыч. Как жизнь молодая", бодро поприветствовал Роман сидящий рядом с ним человек. "Да пойдёт. Спасибо", кое-как выговорил Роман. А он тот злой кивнул сектан в сторону человека, сидящего в некотором отдалении ото всех. Ты его лучше не беси, он вообще лютый, Роман Бызылев поёжился. А это добрый, знакомься. Привет, дружище. Ты к огню поближе подвигайся, не стесняйся. Тебя здесь никто не обидит. Роман улыбнулся настолько приветливо, насколько позволяло его застывшее от страха и непонимания лицо. А это опять спит, что ли? Сектант поднялся на ноги, подобрал землеветку и бросил её в сторону человека, облокатившегося спиной о дерево и мирно похрапывающего. Эй, у нас гости вообще-то. Отвалите. Мотнул тот головой и снова захрапел. Это ли не ивой. Тот ещё жук. А этого узнаёшь? Он кивнул в сторону ещё одного присутствующего, который подошёл к костру с целой охапкой хвороста. Бросив её на землю, он развернулся и снова направился в лес за следующей партией. Ну, по вашей логике, Роман почесал затылок. Это трудолюбивый, наверное. Правильно, радостно глотнул воды из секстант. Видишь, всех ты знаешь, а прикидываешься, что первый раз нас видишь. Дело в том, что я просто предположил, немного осмел Роман. На самом деле, мне было бы гораздо комфортнее, если бы я видел ваши лица. А то я уже забыл, где зло, а где ещё одно слово, и я тебе лицо разобью. Наконец-то подал голос злой. Тише, тише. Успокойся, задел его добрый. Что он тебе плохого сделал? Вы можете там заткнуться, дайте поспать. Возмутился ленивый из-под дерева. Опять начинается. Вздохнул унылый и снова тяжко вздохнул. Так, а ну-ка хватит, вскочил на ноги жизнерадостный. Сидим же нормально. Что вы раскудахтались? Давайте не будем портить прекрасный вечер. Спасибо, кивнул сектант и повернулся к Роману. Ну что? Понял, кто мы такие? Честно говоря, не очень. Ну что ж, ребят, покажем лица, а? А то наш гость чувствует себя неуютно. Все присутствующие подняли руки и одним резким и синхронным движением скинули капюшоны. Роману показалось, что он сошёл с ума. Волосы на его голове зашевелились, а спина моментально стала мокрой. Со всех сторон на него смотрели его глаза. Каждый из этих людей был его точной копией, от цвета волос до родинки на подбородке. Десяток романов уставились на него серыми глазами. Страшно, усмехнулся один из них. Да ты не бойся. Все мы это всего лишь ты сам. Разница лишь в том, что мы это те, кем ты не стал. Всё просто. Что значит, что значит, кем я и я не стал, заикаясь, произнёс Роман, переводя взгляд с одного на другого. То и значит. Тишина повисла над поляной. Копы тактично замолчали, дав возможность Роману немного прийти в себя. Наконец-то ему хоть и с трудом, но всё же удалось. Это что получается, что я не добрый? Ты в этом сомневаешься? Улыбнулся добрый. Хочешь, я напомню тебе, как ты избил человека, который, как тебе показалось, не так посмотрел на твою девушку? Я, например, как кинул на деньги своего партнёра по бизнесу только из-за того, что тот не пригласил тебя на день рождения своего сына. Или ладно, ладно, перебил его Роман согласен. Ну вот, к примеру, жизни радостной. Разве я не такой? Нет, покачал тут головой. Расскажи, что ты думаешь о своём будущем? Как ты представляешь свою старость? Разве ты уверен, что вообще доживёшь до неё? Не уверен. Но разве ты умеешь наслаждаться маленькими радостями жизни? Или, подождите, подождите, Роман вытянул перед собой руки, но если я не добрый, то это значит, что я злой. Почему тогда он тоже здесь злой недобро ухмыльнулся и пристально посмотрел на Романа. Потому что ты не злой. Помнишь, как ты вытащил собаку из канализационного колодца, в который она провалилась? Я-то как купил продуктов в какой-то старушке, которая просила милостыню у, у супермаркета. "Не ты не злой. А какой же я тогда", выкрикнул Роман, вскочив на ноги. "Он ленивый, храпит, а работящий дрова носит, этот говорит одно, а тот другое. Вы же противоречите друг другу". "В том-то и дело, Ромка. Ты ни злой и не добрый, ни ленивый и не трудолюбивый, ни рыба, ни мясо. Ты никакой, никакущий". Одна оболочка. Одни люди говорят про тебя одно, другие другое, а ты и сам не знаешь, кто ты есть на самом деле. Унылый поднялся на ноги и медленно подошёл к Роману. Ну, ты не переживай. Сейчас многие так живут. Свыкнись с тем, что ты никто и доживай себе свою жизнь на здоровье. Пройдёт много, а может и немного лет, и ты умрёшь. Тебя похоронят «Поплачут для приличия и забудут, потому что ты был никакущим никем. Возможно, именно так и напишут на твоем памятнике. Если он у тебя вообще будет». «А вы?» — Роман растерянно осмотрелся по сторонам. «А вы куда денетесь? Вы же... Вы же и есть я!» «Нет, Ромка!» — улыбнулся добрый. «Мы это те, кем ты не стал. А значит, у нас свои судьбы и свои жизни». Мы связаны с тобой только лишь внешним сходством. Мы будем жить долго и счастливо, распылся в улыбке жизнерадостной. Или сдохнем завтра, — вздохнул унылый. А ты умрешь никем, — развел руками злой. На Романа было тяжело смотреть. Его взгляд уперся в землю, плечи опустились, а сам он сгорбился и стал будто бы в два раза меньше. В его голове вдруг пронеслись самые яркие моменты его жизни — в перемешку с совсем незначительными. Он как будто просматривал свою жизнь в ускоренной перемотке и к своему ужасу убеждался в том, что они правы. Он был то одним, то другим, то злым, как черт, то добрым, то романтичным, то прагматичным до невозможности. А в итоге... — Стойте! — неожиданная мысль пришла ему в голову. — А может, вы мне врете? Копии замерли и молча уставились на романа. Тот же, расправив плечи, осмотрел каждого долгим и пронзительным взглядом. С чего это вы решили, что я никто? А может быть, всё наоборот, а? Роман подошёл к Унылому и взглянул в его глаза, тот лишь отвёл взгляд. Может быть, каждый из вас это тот, кто не стал мной? Я здесь главный, а вы всего лишь мои однобокие копии. Не может человек быть только злым и больше никаким. Так не бывает. «Ну, это ты перегибаешь», – злой поднялся на ноги и медленно направился к Роману, на ходу разминая кисти рук. «Ой, кто это ко мне идет?» – артистично раскинул руки Роман. «Неужто злой? Бить меня собрался? Ну давай, поганец, попробуй, я тебе сейчас таких выпишу, что ты до конца своих дней будешь улыбаться. Роман перешел на крик, еще один шаг, и я тебе лицо распишу до неузнаваемости». С этими словами он первым бросился в атаку, но не успел он сделать и пары шагов, как злой, как-то неестественно обмяк, и, превратившись в небольшое бесформенное темное облачко, повис над землей, а через секунду, потянувшись темной дымной струйкой к Роману, как будто бы растворился в его теле. — А, так вот как это работает, — прошептал Роман. — Ну зачем же ты так? Роман обернулся, прямо перед ним стоял добрый, покачивая головой. Разве он тебе что-то сделал плохое? Взял и растворил нашего злого, друг мой. Роман приобнял доброго за плечи. Я его не растворил, просто показал ему его место, ничего более. И тебе сейчас покажу. Голос Романа стал мягким и вкрадчивым. Делай в том, мой добрый друг, что тебе не стоило бы спорить со мной, потому что это не нужно ни мне, ни тебе. Я не хочу, чтобы с тобой случилось дурное. Давай ты сам вернёшься туда, где твоё место, и мы не будем ссориться. Давай Роман тут же заметил, что тело Доброго обмякает, становится рыхлым и каким-то пластилиновым. Давай, друг, возвращайся. Через секунду облачко, оставшееся на месте Доброго, тоже втянулось в тело Романа. Он кивнул сам себе и посмотрел по сторонам. Эй, трудолюбивый, нужно принести ещё больше веток. Бегом в лес. Ленивый, возьми мою куртку, подложи под голову, так тебе будет удобнее спать. Унылый, мы все умрём. Жизнерадостный умрём, но не сегодня. Романтичный, посмотри на небо. Как тебе этот миллиард космических светлячков? Круто, правда? Молчаливый, ничего не говори. Сентиментальный. Возьми платок, твой уже весь мокрый. Хитрый, молодец. Молодец. Прячься за деревом. Роман носился по поляне, образуя тут и там тёмные облачка, в которые превращались его копии одна за одной, тут же втягиваясь в его тело. Он принимал их такими, какие они есть, не пытаясь переделать и изменить. Всю свою жизнь он пытался избавиться от одних и взрастить других, но только сейчас понял, что в погоне за идеальностью потерял всех и действительно стал никем. Ему всегда казалось, что в нём слишком много зла и слишком мало доброты, что в нём совсем нет упорства и очень много лени. Он сокрушался над отсутствием одного своего качества и переживал по поводу переизбытка другого. Он никогда не принимал себя таким, какой он есть на самом деле. Но сейчас он становился цельным, настоящим человеком. со всеми своими недостатками и изъянами, со всеми достоинствами и преимуществами. А из глубины леса за этой сценой наблюдало еще одно существо. Каждый раз, когда Роман растворял в себе очередную копию себя самого, оно одобрительно кивало и улыбалось. Когда на поляне не осталось никого, кроме запыхавшегося Романа, Существо схватило себя за руку и обнаружило, что его кисть стала гораздо мягче и податливей. "Это хорошо, Ромка. Это хорошо", прошептала оно. "Первый шаг ты сделал. Ты принял себя таким, какой ты есть: добрый и злой, мрачный и весёлый, унылый и жизнерадостный, хитрый и простодушный. Наконец-то ты понял, что идеальных не бывает, и что ты живой человек". Мы увидимся с тобой тогда, когда ты встретишь такую же, как и ты, и вы примете друг друга такими, какие вы есть на самом деле. Я верю, это случится. Счастливый улыбнулся и накинув на голову капюшон, неслышно побрёл по ночному лесу.